Глава 37. Влад провожает Кристину напряженным взглядом. Ждет, пока щелкнет замок и переводит глаза на меня. Те секунды, в течение которых молча смотрим друг на друга, я просто запоминаю его таким. Таким решительным, хоть и напряженным. Усталым, серьезным. Все еще моим, потому что я знаю его такого еще с 15 лет. Этим он и отличался от других. тем, что никогда не казался легким и беззаботным даже в свои двадцать. Его дыхание частое. Руки отбрасывают в сторону полы пиджака, ладони ложатся на талию. «Ты заболела?» – спрашивает Влад, окидывая меня оценивающим взглядом. Отравилась фастфудом. Круговорот мыслей в моей голове, эта адская карусель вдруг останавливается. Там наступает тишина. Передышка, которая была так мне нужна. Но металлический штырь, в который превратился мой позвоночник, не дает расслабить плечи. Я кажусь себе деревянной. «Как ты себя чувствуешь?» Произносит чуть мягче. Лучше бы ему этого не делать. Его забота отдается ноющим спазмам в моем пустом желудке, ведь так Влад становится ближе. А это обман. Иллюзия. Будто меня пропустили через мясорубку. От моего ответа его подбородок напрягается. Напряжение нервным тиком пробегает по его лицу, глаза снова меня осматривают, ощупывают, будто определяя степень повреждений, и этот взгляд я буквально чувствую кожей. Он молчит целую вечность, а потом все-таки сообщает, будто сдаваясь. «Нам нужно поговорить. Хорошо». Отойдя от стены, плетусь на кухню, молча предлагая пойти за мной. Мне хочется сутулиться и обнять себя за плечи, но я ничего такого не делаю. Я слышу шаги Влада по полу за моей спиной. Наливая в стакан воды, чтобы смочить соднящее горло, слышу твердый голос. Я сегодня возвращаюсь в Лондон. Самолет через четыре часа. Скачки сердца в груди заставляют поперхнуться. Это единственный звук, который я издаю. У нас ведь уговор, и я не должна бросаться в градского посудой и обвинениями. Когда оборачиваю стоящие в моих глазах слезы, он отражает приливом жестокости во взгляде и чертах лица. Одна его рука сжимается в кулак, и он прячет ее в карман брюк. «Ты обещал нам две недели. Напоминаю, сипло и жалко. Они еще не вышли. Мои планы изменились. Ты пришел попрощаться?» Улыбаюсь. «Поцелуешь меня?» Или трахнешь напоследок? Может, прямо здесь? У стены? Сзади? Мы так еще не пробовали. Мое мнимое спокойствие трещит по швам. Осыпается, как лопнувшая маска. Влад тоже это видит и молчит. Желваки на его щеках танцуют от напряжения. Он такой красивый и отутюженный, что мне физически больно на него смотреть. «Не стоит», — отвечает на мои вопросы. Его слова я принимаю почти как пощечину. Хуже всего то, что мне хочется дать пощечину ему за то, что он может быть таким хладнокровным, а я нет. «Просто уйдешь?» – спрашиваю его. «Так будет лучше для нас обоих. Потом это поймешь». Мои губы кривятся, поджимаются. Я уже не могу контролировать свои слезы, они начинают катиться по щекам против воли. Влад дергается, будто по инерции хочет подойти, но остается на месте. только вдыхает носом глубже, отчего линия его губ становится жестче. «Твоя девушка против?» Бросаю я. То, как он всматривается в мое лицо, ледяным приливом страха обдает живот. Последние два дня жизни, которые я посвятила долбанному принятию ситуации, летят на помойку, ведь именно сейчас, когда он смотрит на меня так, все мои страхи подтверждаются, становятся реальными и настоящими. «О чем ты?» Чуть сощуривает он глаза. «Я вас видела. Позавчера. Красивая. Выплевываю слова, которые жгли меня заживо все это время. Мне тоже нравится тот немецкий ресторан». Тишина звенит между нами только пару мгновений. Не собираясь пудрить мне мозги, Влад говорит. «Она не имеет к нам с тобой отношения». «Не имеет?» Взрываюсь, всплескивая руками. «Ты трахал меня, потом ее?» Арина. Давит он, чуть повышая голос. «Я не трахал тебя, потом ее. Она прилетела два дня назад». «По крайней мере, теперь я знаю, где он был эти два дня. Был с ней». «Кто она?» Мой голос дрожит. «Почему она? Почему не я? Что у нее есть такого, чего нет во мне?» Будь он ближе, ударила бы, но любой наш физический контакт доставит мне только боль, а образ расфуфыренной блондинки вызывает тошноту. Она моя жена. Я будто получаю удар в солнечное сплетение. Сделать вдох не получается, я просто смотрю на него, широко распахнув глаза. — Ты не женат. Ты врешь мне? Из моего рта вылетает истерический смешок. Ты трахался с кем попала с тех пор, как в город вернулся. Я прижимаю руки к груди и громко, истерично смеюсь. Я ничего о нем не знаю. Ничего. Я просто жила в каком-то долбанном пузыре. И это тоже не имеет к нам никакого отношения. Я хочу его ударить. Действительно хочу. В венах клубится злость. Толкает, заставляет сделать шаг вперед. И давно ты женат. Спрашиваю, подойдя ближе. Три года. «Это чушь!» Взвиваюсь. «Я никогда об этом не слышала. Об этом мало кто знает. Мы с Машей...» Меня тошнит сильнее. Пока я не знала ее имя, образ блондинки был полумифическим. Теперь я ощущаю, как она монументально вырастает между нами. «Давно знакомы, С детства». Пока его слова в моей голове соединяются в предложение и приобретают смысл, сердце молотит по ребрам тяжелыми толчками. С детства. Это финальный толчок того землетрясения, которое шатает мой мир вторые сутки. Мой мир разлетается на триллион осколков. Не она лишняя в его жизни, а я. Я. От этого открытия я не имею. Влад смотрит на меня тяжелым взглядом, будто требуя того, чтобы я не делала глупостей. «Ты ее любишь?» — шепчу. Только спросив это, я заставляю его мозги затормозить, потому что он не спешит с вопросом, и, судя по выражению его лица, Влад думает над моим вопросом, всерьез думает о том, что мне ответить. «Она мне дорога». «Она в курсе, как ты проводишь свободное время?» — сглатываю ком горечи в горле. У нас свободные отношения. В неверии качаю головой. Мне все это снится. Просто один сплошной, слишком реалистичный, кошмарный сон. Если бы я знала, что у тебя есть жена... Последнее слово я выплевываю с особым отвращением. Я будто худшая версия себя. Злая, ядовитая, отвратительная. То никогда бы не просила тебя стать моим. Градский невесело усмехается, потирая ладонью подбородок. Он ни разу не отвел взгляда от моего лица, не делает этого и сейчас, когда медленно произносит. Мы оба знаем, что тебя бы это не остановило, Моцарт. Со стыдом понимаю, что он прав. Еще неделю назад в отношении него у меня не существовало никаких принципов, их и сейчас у меня нет. Ничего. Только ломающий кости страх его потерять. «Она тоже спит с кем захочет?» – спрашиваю его. «И тебе плевать?» «У нас такие отношения, которые устраивают нас обоих», – разъясняет он с жестокостью, будто в вопросах, касающихся его жизни, привык никому не уступать. «Мы давно знакомы и отлично друг друга понимаем и принимаем. Я никого не призываю давать оценку своей жизни, даже если это аморально. Мне насрать на мнение других». «Поэтому ты прячешь свою жизнь ото всех, да?» Пальцем тычу в его грудь. «Потому что тебе насрать!» Дернувшись от моего тычка, он говорит. «Я ничего не прячу. Моя жизнь не здесь, она в Лондоне. А здесь тебе тесно. Напоминаю ему о том вечере, когда он заявился ко мне вдрыск пьяным. Напоминаю ему о том, о чем, возможно, он сам не помнит. Да, тесно. Я уезжаю, и это взвешенное, обдуманное решение». Не прихоть. Моя жизнь в Лондоне и мой дом тоже там. Ты сказал, что не нашел свое место. Его лицо расплывается перед глазами. Их опять застилают слезы. Забудь, что я тогда сказал. Обрубает он. Нас разделяет всего один шаг. Он не мешает дотронуться, коснуться, видеть узоры на серой радужке его глаз, видеть его таким решительным. Ты не понимаешь. Трясу головой. Чего я не понимаю? Он делает глубокий вдох. Смахнув со щеки соленую влагу, произношу. Дело не вместе. Куда бы ты ни поехал, ты от себя не убежишь. Я не бегаю от себя. Я говорил тебе об этом миллион раз. Убеждай себя в этом, бросаю ему. Постучав пальцем по моему лбу, Влад рычит. Ты наивная, как младенец. Отдернув голову, я бью по его ладони ребром своей. Он убирает руку, продолжая и продолжая говорить. Ты втемяшила себе в голову, что меня нужно спасать? Меня не нужно спасать, Арина. Моя жизнь у меня под контролем, и в ней все так, как мне нужно. Если в твоем мире все по правилам, то в своем я ломаю нахер любые правила. Именно поэтому я выйду за дверь, а ты останешься здесь. Ты недолюбленный ребенок, говорю полушепотом. Арина, заткнись. предупреждает. «Твои ценности уродливые!» — выкрикиваю, видя, как трескается его ледяное спокойствие. «Ты не понимаешь, что такое любовь!» «Я никогда не утверждал обратного! Я вбивал это в твою голову все эти гребаные дни!» Мы орем друг на друга, и тот шаг, который нас разделяет, наполняется трескучим воздухом. Будто у меня сорвало кран, бросаю в него слова, которых никогда не стеснялась. Во мне столько любви для тебя. Я бы... я бы все сделала, чтобы заслужить твою. Я бы тебя любила, Градский. Тебя, потому что ты — это ты. По моим щекам опять текут проклятые слезы. Я не знаю, что делать с твоей любовью. Как ты, блядь, не можешь этого понять? Орет он, наклонившись вперед и приблизив свое лицо к моему. Тогда зачем ты пришел? Толкаю его в грудь двумя руками. Он отшатывается, делает шаг назад, и я толкаю его снова и снова. «Иди! Проваливай! Улетай!» — кричу до хрипоты в горле. «Только запомни, если уедешь, обо мне можешь раз и навсегда забыть!» Бросаюсь в него нелепой детской угрозой. «Я тебе клянусь, можешь обо мне забыть!» Он ловит мои запястья, обжигая меня гневом, который плещется в его глазах серым холодным океаном. Мой собственный гнев вырывается наружу вместе со слезами и ударами, которые я продолжаю наносить Владу, хаотично трепыхаясь в его руках. Дергаю за его галстук, за ткань рубашки и выдираю несколько пуговиц с корнем, пока слова выскакивают из меня неконтролируемым потоком. «Улетай! И оставь в покое мою семью!» Нам не нужно твое дерьмо, твой уродливый мир. Это грязь. Исчезни. Ищи себя, сколько тебе нужно. Вместе со своей женой. Ненавижу. Ненавижу. Он отталкивает меня от себя, и за в глазах слезами я вижу, как перекошены черты его лица. Дикие эмоции в его глазах сковывают мое горло, не давая сделать вдох. Я хотела его ударить, и у меня получилось. Только моя пощечина была словесной. Мне удалось причинить ему боль, но это не приносит облегчения. Моя внутренняя боль от этого лишь разрастается и не становится глуше и меньше. Облегчения не происходит. На щеках Градского вспыхивают красные пятна. Он отпускает мои запястья, сверля меня неподвижным взглядом, делает шаг назад, а затем резко разворачивается и молча выходит из кухни. Я, как связанная с ним невидимыми канатами, делаю несколько шагов вперед. Иду за ним. И только когда входная дверь с грохотом захлопывается, понимаю, что никогда не смогу его догнать, сколько бы за ним ни бежала.